Собеседник. Если сопротивление и существует, ты его просто не замечаешь. Кришна Мурти, не начинайте все сначала, не возвращайтесь к вопросу, почему вы сопротивляетесь. Понимаете, говоря так, я хочу указать вам, на ваше сопротивление вы же возвращаетесь назад. Собеседник. Кришнаджи, не было ли вашей первоначальной задачей выйти за пределы этого? Когда вы приглашали отказаться от слушания, от здравого смысла, от мыслей?» Кришнамурти. «Да, но это всего лишь идея. Хотите ли вы проделать это?» x приходит и говорит «Глядите, берите это». Собеседник. «Я взял бы это, если бы мог это видеть». Кришнамурти. «О, да, вы можете видеть это очень ясно. Мы сказали, не возвращайтесь к стереотипу. Глядите, тогда вы спрашиваете, как вам глядеть, и что такое прежний стереотип. Просто глядите. x отказывается войти в этот стереотип». Собеседник. «Стереотип объяснения?» Кришнамурти. «Знание, всего прочего». Он говорит. «Преодолейте это, не возвращайтесь назад». Собеседник Кришнаджи. Если говорить об обычной ситуации в мире, то существует некоторое число людей, которые подобными же словами просят глядеть, отбросить мысль. Если действительно глядеть, то можно было бы это увидеть. Это то, что говорят нам священники. Так в чем же разница? Кришна Нет, я не священник. Я отказался от всего этого. Я отказался от церкви, богов, Иисуса, Будды, Кришны. Я покинул свет это. Маркса, Энгельса, всех аналитиков, всех ученых-мужей, всех. Вы этого не сделали. Вы говорите «нет, я не могу сделать это, пока вы не докажете мне, что существует еще нечто за пределами всего». А Икс говорит «сожалею». Имеет ли это какое-нибудь значение? Бум. Да, я думаю, мы скажем, что надо все знание оставить позади. Но знание принимает множество тонких форм, которые мы не видим. Кришнамурти. Конечно. Вы достигли всей полноты прозрения и потому отбросили все знание. Другой же все старается – переплыть пруд знания. А вы требуете оставить это. В тот момент, когда мы вступаем в объяснение, мы возвращаемся в ту же игру. И вы отказываетесь объяснять. Видите ли, объяснения были лодкой, на которой можно переплывать на другой берег. А человек на другом берегу говорит – что не существует никакой лодки, но x торопит, переправляйся. Он требует чего-то невозможного. Не правда ли? Бом, если это не случится прямо сейчас же, то это невозможно. Кришнамурти. Абсолютно. Он требует чего-то такого, что невозможно выполнить. X встретился на моем пути как нечто совершенно незыблемое, неподвижное, и я не знаю, как мне в отношении его себя вести». обходить, избегать его или подойти к нему ближе. Я не способен как-либо действовать в отношении его, но Икс не хочет от меня отступить, в том смысле, что я наткнулся на что-то неподвижное, неодолимое, что неизменно присутствует, оставаясь и днем, и ночью со мною. Я не могу с этим бороться, потому что нет ничего, за что можно было бы ухватиться. Итак, «Что со мной происходит, когда я сталкиваюсь с чем-то непроницаемо твердым, неподвижным и абсолютно реальным? Что происходит со мной?» Не в том ли дело, что мы никогда еще не встречали ничего подобного? В Гималаях можно взбираться на горы, но Эверест всегда на том же месте. Подобным же образом возможно, что люди никогда еще не встречали чего-то окончательного, чего-то абсолютно неподвижного, неизменного – Оно или приводит нас в крайнее замешательство, или же мы от него просто уходим, говоря «ну, тут мы ничего не можем поделать». А может быть это что-то такое, что мы должны изучать. Вы согласны? Что-то такое, что нас должно увлечь. Что это? Это нечто нерушимо твердое. Оно мне противостоит. Как я сказал, я мог бы от него убежать, что я обычно и делаю, или ему поклоняться, или же попытаться понять, что это такое. Когда я все это проделываю, я возвращаюсь к прежнему стереотипу. И вот, стереотип отброшен. Когда мне встречается x как нечто неподвижное, я вижу, какова его природа. Я как человеческое существо подвижен, а x неподвижен. При контакте с ним что-то происходит, должно происходить, Это не какая-то мистика, не оккультный вздор. Это просто. Не так ли? Собеседник. Сэр, это действует подобно магниту, но ничего не разрушает. Кришнамурть. Да, потому что вы не даете стереотипу уйти. Это не является неудачей x Собеседник. Этого я не сказал. Кришнамурть. Это подразумевается. Следовательно, вы возвращаетесь назад. Вы зависимы. Собеседник. как это получается? Кришнамурти, я говорю, вы сталкиваетесь с Х и что происходит? Собеседник, вы сказали и возникло усилие, чтобы понять. Кришнамурти, а вот и вы, потерявшийся, вы снова вернулись к прежнему стереотипу. Вы его видите, ощущаете, вы его знаете, опознаете, не имеет значения, какое слово вы употребляете. Он здесь. бом В таком случае, не хотите ли вы сказать, что x выражает абсолютную необходимость не следовать прежнему стереотипу, потому что, как вы видите, стереотип абсолютно не может работать? Кришнамурти. Да, верно. Выразить это собственными словами. Бом. И, следовательно, неизменяемый, неподвижный – это и есть то, что вы имеете в виду. Кришнамурти. Да, я подвижен. x неподвижен. Бом. Неподвижно, собственно, то, что за x что действует в нем. Не хотели бы вы так это выразить? Кришнамурти, то, что действует, это вначале какой-то толчок, это естественно. Я двигался, двигался, двигался и вдруг столкнулся с чем-то неподвижным. И в тот самый момент, очевидно, что-то происходит. Вы видите, что происходит? x не становится, а я становлюсь. x покончил с объяснениями и всем прочим, и он указывает, что становление болезненно. Я выражаю это кратко в нескольких словах. Я сталкиваюсь с этим. Возникает сенситивность. Хорошо, давайте выразим это иначе. Объяснение и отказ от всех объяснений – это сделало меня сенситивным, намного более бдительным, когда я сталкиваюсь с чем-то вроде «Х». Естественно, возникает ответ не в терминах объяснения и понимания. Возникает ответ на то. Тут должна быть связь. Объяснения давались снова и снова. Я их выслушивал, и они делали меня тупым. Или я начинал понимать, что объяснения вообще не имеют никакой ценности. Таким образом, в этом процессе я стал чрезвычайно сенситивным, без каких-либо объяснений. У меня на них аллергия. Опасность есть также и в этом, ибо вы знаете, как люди говорят, когда ты идешь к гуру, он дает, так что будь спокоен, ты получишь. Это иллюзия, вы знаете. Ну, я сказал достаточно.